запредельное удовольствие от апельсинового сока. Я сделала несколько глотков и прикрыла глаза, словно волк, воющий на Луну. Я пила апельсиновый сок почти 72 года, часто даже свежевыжатый, но, честно скажу, что никогда его по-настоящему не замечала. Апельсиновый сок словно вода среди фруктовых соков, так мне казалось. Он вроде как просто есть. Примерно как ванильное мороженое или чай с тостом. Эта пища нейтральна и вполне мила, и мы принимаем ее как само собой разумеющееся. Но на этот раз все было иначе. Это был самый восхитительный напиток, что я когда-либо пробовала. В нем сочетались сладость и горечь, не менее сложные, чем в хорошем вине сорта «Зинфандель». Я смаковала каждый глоток и в итоге допила всю бутылку. Странно, но когда я пила этот же сок раньше, он был вкусным, но вполне обычным, а теперь он казался амброзией. Будто бы смысл всей жизни наслаждаться капельками сока, извлечёнными из клеток божественного цитрусового плода. Невероятное облегчение и восторг. Эти чувства были сильнее, чем в детстве, когда в июльскую жару, после игры в теннис с Сарой, давней подружкой, залпом выпиваешь полный бокал воды. Этот апельсиновый сок был, проще говоря, лучшим из всего, что я когда-либо пробовала. «Это было приятно», — произнесла я вслух, потому что это казалось столь важным, что требовалось это озвучить. А затем я осознала факт. Я насладилась чем-то, по-настоящему насладилась впервые за много месяцев, даже лет. Конечно, я отвлекалась на всякое. Старые фильмы, вордли, кроссворды, онлайн-шахматы, книжки с головоломками, случайные документалки. Я, безусловно, пыталась развлечься здесь, на Ибице. Но наслаждение — это что-то иное. С моей ангидонией, похоже, было покончено. И всё благодаря бокалу апельсинового сока. Я заела его печеньем. Оно было не такое вкусное, как сок, признаю, но всё равно замечательное.